Глава 6. Поздно вечером они вернулись на новую квартиру. Купленный автомобиль уже находился в подземном гараже. Поднявшись к себе на 18-й этаж, они, не сговариваясь, прошли в одну спальню и оба одновременно рассмеялись. Им всё ещё казались нереальными происходившие вокруг них события. подсознательно они держались вместе в этой огромной двухэтажной квартире, понимая, как глупо они себя ведут. Оба друга разошлись по разным спальням. Ренат, раздевшись, прошёл в ванную комнату, находившуюся рядом с его спальней, посмотрел на себя в зеркало. Ему было стыдно за всё произошедшее в клубе. Вот так они себя ведут, прошептал он, глядя на своё отражение. Он залез в ванну и долго искал, как включить воду. Здесь была непонятная система включения воды, расположенная на пульте рядом с ванной. Наконец, разобравшись, он включил холодную воду и чуть не заорал от неожиданности. Приняв душ, он голым прошёл к уже застеленной кровати, сняв покрывало, устроился в большой двухместной кровати. Спал он тревожно, всё время просыпался. Ему было холодно. А как включать систему отопления, он ещё не знал, и поэтому спал, натянув одеяло на голову. Рано утром он проснулся, не понимая, где находится. Недоумённо оглядел спальню свою, кровать, затем, вспомнив, где именно ночевал, поднялся и спустился вниз, прошёл на кухню, открыл холодильник. Он был пустой. Ренат закрыл дверцу и усмехнулся. Хаксана права. Нужно с вечера думать о хлебе насущном. В его холодильнике опять ничего не было: ни масла, ни сыра, ни хлеба, ни чая. Он вернулся в спальню. Нужно одеться и пойти купить свежий хлеб, подумал Ренат и вдруг улыбнулся. Ему не нужно бегать за хлебом и думать о том, какие продукты понадобятся на завтрак. Он может позвонить, и ему всё привезут. Или вообще найти человека, который будет об этом заботиться. Наверное, Дима ещё спит, подумал Ренат. Интересно, куда можно звонить, чтобы привезли завтрак. Он снова спустился вниз и взял бутылку минеральной воды. Умирать с голоду в такой квартире было глупо. К тому же, у него ещё оставалось целая куча денег в сумке. Но куда можно пойти? или лучше куда-нибудь позвонить. Он не успел додумать, когда услышал шаги Димы. Тот был в голубом халате, явно позаимствованном из ванной комнаты. Доброе утро, Дима прошёл и сел на его кровать. Голова болит, пожаловался он. Ты же вчера не пил, удивился Ренат. Именно поэтому, Дима нахмурился. Чувствовал себя как покойник в этом огромном склепе. Холодно, пусто. Тишина такая, словно ты один, и вокруг на 1000 километров никого нет. Не нравится мне в этой пещере. И мне не очень нравится, признался Ренат. Ты зачем этот халат надел? Он в ванной висел. Иди и повесь его обратно. Может, это халат погибшей хозяйки, а ты его на себя напялил? Да он новый, совсем. Здесь всё новое, возразил Ренат. И вообще, я думаю, что рано или поздно позвонит адвокат и сообщит, что они ошиблись, и никакого исчезнувшего дяди у меня никогда не было. Тогда нужно пользоваться моментом, решил Дима. Поедем завтракать. В этот момент зазвонил телефон. Они огляделись, аппарата нигде не было. На панели рядом с кроватью было изображение телефонного аппарата. Ренат нажал кнопку и услышал прогремевший на весь дом голос Тамары. Доброе утро, господин Шарипов. Вы уже завтракали? Я приехала за вами вместе с ребятами. С какими ребятами? не поднял Ренат. Он сказал не громко, но она его услышала. Очевидно, где-то рядом был установлен микрофон. Ваши новые телохранители. Их прислал Иосиф Борисович. Мы ждём вас внизу перед домом. Они на своей машине будут нас сопровождать. Не нужно, улыбнулся Ренат. Он не мог понять, откуда идёт голос и почему она его слышит. Я купил вчера вечером автомобиль. Он находится в нашем гараже. Ребята могут поехать с нами. Какой автомобиль? не поняла Тамара. О чём вы говорите? Мой автомобиль, Audi A8. Он сейчас в гараже. Вы купили автомобиль? Когда вы успели? Вчера вечером заехали в автосалон и купили. Он подмигнул Диме. Похоже, вы входите во вкус, заметила Тамара. Поздравляю, мы должны посмотреть дачу вашего родственника. Мы ждём вас внизу. Да, я сейчас спущусь, сказал он и отключил аппарат. Только без меня, заявил Дима. Я уже 2 дня не появлялся на работе. Меня, в конце концов, выгонят даже с таким роскошным автомобилем, который ты мне вчера купил. Поедете без меня. И будь осторожен. Похоже, эта дамочка, Тамара, приставлена к тебе специально нашим жуликоватым адвокатом. Через двадцать минут они спустились. Ренат переоделся в новый костюм, надел новую рубашку, обувь, галстук. Когда он появился перед Тамарой внизу, Она восхищённо покачала головой. Как будто совсем другой человек, призналась она. Вы даже стали выше ростом, и костюм вам очень идёт. Никогда больше не носите вашу прежнюю одежду. Поверьте мне, в таком виде вы выглядите гораздо респектабельнее. Спасибо. Может, мы где-нибудь позавтракаем? А где ваш друг? спросила Тамара. Он решил сегодня с нами не ездить. «Он устал после вчерашних похождений», — соврал Ренат. Они увидели, как Дима вышел из дома со своими пакетами и прошел к новому автомобилю, стоявшему во дворе. Когда он уселся за руль, Тамара повернулась к Ренату. Она чувствовала себя оскорбленной, словно ее подопечный потратил именно ее деньги. «Вы купили и ему автомобиль!» — у нее дрогнул голос. На ней был тёмный брючный костюм и стильная лайковая куртка. Она очень разозлилась. В конце концов, если этот новоявленный миллиардер хотел разбрасывать свои деньги, он мог сделать это с большим коэффициентом полезного действия для неё. Она уже несколько дней занималась проектом этого нахала, а он тратил деньги на своих друзей. Может, у них другая дружба, подумала Тамара, оглядывая Рената. Он развёлся с женой и повсюду таскает с собой этого толстяка. Может, ему больше нравятся мужчины? Тогда у меня вообще нет шансов. Нужно было узнать, есть ли у него подружка. Хотя наверняка нет. Если бы была, он бы ещё вчера притащил её сюда, похвастаться новой квартирой. А он привёз этого толстяка. и купил ему машину. Он мой друг, пояснил Ренат. И я подумал, что ему нужна новая машина. Он меня всегда выручал на своём старом автомобиле. Так да, понятно. Усилием воли она сделала приветливое лицо. Как это благородно с вашей стороны. Кстати, вы можете познакомиться. Николай и Анзор это ваши новые телохранители. Ренат обернулся к обоим мужчинам. Первый был высокий, с перебитым носом и мощными плечами. У него были коротко остриженные каштановые волосы и большие ладони. Похоже, он был в прошлом боксёром или борцом. Второй был пониже, крепыш с внимательным, цепким взглядом, тёмными волосами. У него была небольшая щегольская ниточка усов. Оба в тёмных костюмах. Они терпеливо ждали, когда их представят. Очень приятно. Пожалуй, мои руки, Ренат. Вот ключи от машины, она в гараже. Анзор взял ключи и пошёл в гараж, а Николай остался рядом с ними. Ренат недоумённо взглянул на него. "Привыкайте", улыбнулась Тамара. "Теперь они всё время будут рядом с вами". Машина выехала из гаража и мягко затормозила около них. Николай открыл дверцу. Ренат Бачком неловко задевая дверь, пролез в салон. Он ещё не привык к подобным церемониям. Тамара обошла автомобиль и села рядом. Хороший автомобиль, одобрительно сказала она, когда они выехали на трассу. Вы правильно выбрали. Это машина представительского класса. Как вы вчера провели время? Купили машину, коротко ответил Ренат. И всё? Ещё поужинали в Царевиче? Вы уже нали в этом клубе? Она изумлённо взглянула на него. Этот парень совсем не так прост, как кажется. И вам понравилось? Ничего. Он боялся, что она спросит, спускался ли он вниз. И она спросила. Вниз вы не спускались? Он видел, как она облизнула губы. Похоже, эта тема её очень волновала. Нет, соврал Ринат, чуть краснея. Нет, не спускался. Она почувствовала, что он врёт, и это ей понравилось. Этот мальчик делает большие успехи. За один день он купил себе прекрасную машину, успел посетить элитный клуб, приобрести хорошую одежду и даже купить подарок другу. Похоже, ему нравится тратить деньги. В таком случае они ещё будут большими друзьями. Там очень интересно, не успокаиваясь, сказала Тамара. Вам там понравилось? Ничего, он отвернулся. Кажется, эта дамочка имела представление о том, что там происходит. Неужели она тоже туда спускалась? Ему сказали, что там могут предоставить ребят и девушек. Он ещё подумал о гомосексуалистах. А может, всё выглядит гораздо прозаичнее? Туда спускаются скучающие дамочки, которым присылают молодых жеребцов. В любом стриптиз-баре для женщин ежевечерне происходит то же самое. Но такая красивая женщина сможет найти себе партнёра, не прибегая к услугам царевича. Он искосо посмотрел на Тамару. Она должна нравиться любому нормальному мужчине. Тамара достала из своей папки несколько документов, предлагая Ренату прочитать их прямо в машине. Пока он знакомился с этими бумагами, она весело смотрела на него. Почему Бог выбирает именно такого? Что в нём особенного? Почему именно ему достанутся такие деньги? Она не знала ответа на этот и другие вопросы. Но огромная сумма наследства её волновала. Этот молодой человек становился не просто очень богатым человеком. Он автоматически входил в число небожителей, людей, для которых миллион долларов был всего лишь разменной бумажкой. и ей было интересно, как он себя поведет. На Рублевку нужно ездить по утрам, а возвращаться по вечерам, и никак не наоборот. Иначе вы рискуете застрять в долгой автомобильной пробке, несмотря на достаточно короткое расстояние между дачным поселком, известным на весь мир, и центром Москвы. В охраняемый поселок они попали через 40 минут. Николай объяснил охраннику... Куда они именно едут? И их автомобиль въехал на закрытую территорию посёлка. Здесь стояли обычные двухэтажные дома, скрытые деревьями и высоким кустарником. В таких домах жили высокопоставленные чиновники и олигархи первой волны. Новые олигархи предпочитали выбирать участки в дорогих местах, чтобы не иметь рядом столь осведомлённых соседей. К тому же здесь были небольшие участки, и невозможно было по-настоящему отгородиться от соседей. У небольшого особняка машина затормозила. Николай успел выскочить первым и открыть дверцу. Ренат вышел из машины, застёгивая пиджак. Подождите нас здесь, мальчики, бросила Тамара, выходя из машины следом за ним. Они прошли к дому. У порога их ждала женщина лет 60. среднего роста, круглолица, в тёмном длинном плаще. Она внимательно оглядела Рената, и, судя по выражению её лица, осталась довольно внешним видом нового хозяина. Доброе утро, Вера Николаевна, кивнула ей Тамара. Покажите нам домик. Наследник приехал, племянник вашего бывшего хозяина. Вижу, не очень приветливо сказала женщина. Пойдёмте, покажу, только смотреть нечего. Из дома всё вывезли, никакой мебели нет. Стены только и кухня. Ринат вспомнил, что не завтракал, но не стал ничего спрашивать. Он позволил Тамаре и этой незнакомой экономке показать ему дом. Особняк состоял из пяти комнат: три спальни наверху, кабинет и гостиная внизу, и ещё кухня. Мебели нигде не было, и лишь кухня была оборудована встроенной немецкой мебелью. Голые стены небольших комнат выглядели не очень презентабельно. "Почему здесь нет мебели?" спросил Ренат. Он ожидал увидеть нечто гораздо более грандиозное. Про Рублёвку ходило столько разговоров, но он увидел всего лишь скромный дом с небольшими комнатами. Говорили, что сотка в этом месте стоит десятки тысяч долларов. Может, дома здесь казались солиднее из-за слишком дорогой земли? Каждый попавший сюда невольно помнил о стоимости одной сотки. "Похоже, ваш дядя собирался произвести здесь ремонт", пояснила Тамара. "Или хотел продать дом. Они в Москве редко бывали. В основном жили в Англии или во Франции, иногда у себя в Киеве, как и наши олигархи", кивнул Ренат. "Они не любят появляться дома, предпочитая жить где-нибудь на западе". там безопаснее и спокойнее зарабатывают здесь, а деньги хранят там, всё как у обычных олигархов. Вы так говорите, словно занимались исследованием их жизни, пошутила Тамара. А я и занимался, ответил Ренат. У меня было редакционное задание написать материал о жизни Нувариши и Срублёвки. Поэтому я исследовал особенности их жизни. Почти все уезжают При малейшей возможности всё бросают и уезжают отсюда. Тамара промолчала. Она подумала, что и этот тип отсюда уедет. Что ему здесь делать, когда у него такие возможности? Спасибо, Вера Николавна, поблагодарила она женщину. Вы можете идти. Не за что, сердито ответила женщина. А кто платить будет? Мне уже 6 месяцев не платят. «Почему не платят?» — не поняла Тамара. «Всем платят, а вам не платят?» «Не знаю», — ответила Вера Николаевна. «Мне никто не платит». «Деньги должны поступать к вам на счет». «У меня нет никакого счета. Мы в деревне живем, у нас счетов не бывает». «Сколько вам должны?» — вмешался Ренат. «Много», — ответила она. «Посчитай, по пять тысяч рублей за каждый месяц». «Очень много! Уже шесть месяцев не платят!» «Тридцать тысяч, посчитал он. Значит, около тысячи долларов. Пусть будет тысяча двести». «Вот вам две тысячи. Я плачу вперед, чтобы вы не волновались и продолжали смотреть за этим домом». Он вытащил деньги, отсчитал купюры и протянул их женщине. Тамара нахмурилась. «Нужно еще проверить, почему она не получала деньги». Может, их переводили в другое место? предположила Тамара. Вы напрасно так торопитесь. Ничего, ответил Ренат. Пусть успокоится. Вы можете идти, громко приказала Тамара. Дверь мы за собой захлопнем и позвоним, когда вы снова нам понадобитесь. Вера Николаевна повернулась и вышла. Она даже не поблагодарила за полученные деньги, убеждённая, что такие богатые люди должны платить вовремя. Ренат недоумённо пожал плечами. Он слышал о хамстве хозяев, но ему ещё не приходилось сталкиваться с гораздо более интересным явлением хамством слуг. Тамара понимающе улыбнулась. Нужно привыкать, и вам надо быть жёстче с обслуживающим персоналом. Постепенно привыкайте к тому, что они могут врать, клянчить у вас деньги, отлынивать от работы, симулировать и ненавидеть вас за ваши деньги. В общем, полный набор всех обычных недостатков слуг. Вы относитесь к ним как к людям второго сорта, заметил Ренат. Возможно, согласилась Тамара. Но не я придумала деньги и разделила людей на богатых и бедных. Есть хозяева, есть слуги. Так было всегда, так всегда будет. Если вам повезло и вы попали в список хозяев, то вам нужно научиться работать со слугами, иначе они вас начнут обворовывать и обманывать. Учту его подмывало спросить, к какому классу причисляет себя сама Тамара, но он понимал, что может её обидеть. Нужно свыкнуться с мыслью, что богатых людей не любят. Очень богатых ненавидят, а таких как вы боятся, ненавидят и презирают одновременно. В этой стране до сих пор считают, что все богатые люди воры и жулики. И прибавьте ещё обычную человеческую зависть. А вы разве знаете очень богатых людей, которые получили миллиарды по наследству или благодаря своему усердному труду? зло пошутил Ренард. Одного знаю, это вы. Среди остальных тоже попадаются предприимчивые и умные люди. Не всё так плохо, господин Шарипов, как вы считаете. Мой босс сделал себе состояние на своей работе. Ну да, представляя интересы олигархов. Что касается меня, то пример более чем неудачный. Я действительно стал наследником огромного состояния, но в результате трагедии Погибла целая семья моих родственников. Или вы считаете, что это тоже нормально? Я этого не говорила. Они вышли из дома. С вами тяжело, пожаловалась Тамара. Никак не могу понять, какой вы человек. С одной стороны, вам явно нравится ваше новое положение. Вы уже успели пожить в новой квартире, купить две машины, съездить в Царевич А с другой стороны, вы так не любите всех этих олигархов? Откуда такая ненависть? Я же говорил вам, что изучал их достаточно подробно, пояснил Ренат. И нужно признаться, что они не вызывали у меня особого восторга. Это особая каста людей, циничных, бессовестных, беспринципных. Для них деньги всё. Их идеал сила, в которую они верят, их новая религия. Они даже не умеют их тратить. Обычный стандартный набор: квартиры, виллы, яхты, машины, богатые любовницы. Ничего другого им не приходит в голову. Разве что некоторые из них ещё выступают спонсорами творческих людей, чтобы потешить своё самолюбие. Всё время представляю, что думает один из печально известных олигархов, сидя в Лондоне и спонсируя премию Триумф Ее вручают самые достойные люди страны, другим, не менее достойным. И абсолютно все знают, кто дает деньги и для чего. Но ни один не отказывается от премии. Ни один человек за столько лет. Пятьдесят тысяч долларов. Искушение дьявола. Никто не находит в себе силы отказаться. — Вы еще и моралист, — задумчиво заметила Тамара, усаживаясь в машину. Ренат уселся рядом с ней. Может, мы всё-таки где-нибудь позавтракаем, предложил он. Конечно. У неё испортилось настроение. Ренат был совсем другим. Этот молодой человек не станет перекупать её у его сифа Борисовича и платить ей немыслимые деньги. Он слишком заражён всеми этими дурацкими радикальными взглядами. Журналисты во всём мире похожи друг на друга. всегда немного левые, очень свободные от предрассудков и независимые люди. Тамара в который раз пожалела, что выбор судьбы пал именно на этого молодого человека. Но другого не было. Поняв, что ей ничего особенного не светит, она вздохнула и отказалась от первоначального плана. В конце концов, можно стать просто нужным человеком этому анархисту, чтобы вводить его в курс дела. Позавтракаем где-нибудь по дороге, предложила она, отодвигаясь от Рената. Здесь полно всяких кафе. Я думаю, нам лучше сразу пообедать.